Набрался полный саквояж подарков. Рука не поднялась бы их выбросить. Наступил день отъезда. Глория, которая как будто бы безропотно ждала этого дня, радовалась скорой встрече с бабушкой, перебирала памяточки и с удовольствием отдаривала соседей чашками и мисками, утром раскопризничалась, надулась и наотрез отказалась вставать с постели. «Где Ник?» — сердито спросила она. «Я ждала, ждала, он так и не пришел. Я никуда не уеду без него.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 «Светлые боги, да что же это такое? Что вы творите со мной, злыдни? Я же не из камня сделан!» Он резко рванул Ника за плечо, отрывая его от плачущей Лори. Я сжала зубы. Крик «Не смейте!» Уже был готов слететь с губ, но дед в своем праве. Однако старый Ник лишь на мгновение прижал внука к груди и неожиданно оттолкнул его в сторону Ланса. «Забирайте. Я вам верю, Мэттердаттон. Хочу верить».